Глава 20. Мне было неудобно лежать. Одна рука затекла, запах сена щекотал нос, хотелось чихнуть. Но где-то вдалеке послышались шаги и приглушенные голоса. Я с силой сдержала щекочущее желание и открыла глаза. Перед ними была все та же серая материя. Тень попыталась трансформироваться. Ничего не вышло. Странный кусок ткани явно обладал магическими свойствами и начисто блокировал мои попытки стать драконицей. Голоса и шаги приближались. «Я замерла, вслушиваясь», — говорили мужчина и женщина. Голос первый был приглушенным, драконьем, но все равно показался мне знакомым. «С нами», — говорила она, — «это лучшее развитие событий» если она с нами то мы уже выиграли за ней пойдет остальной народ в этом случае заглушим легионеров не так уж их и много а если все же откажется спросил мужчина значит подчинение жестко ответили ему я внутренне сжалась что значит подчинение они понимают кто я моя драконица хмыкнула это они нас подчинять собрались глупцы я же тень в любом случае продолжала женщина. «Девушка должна быть с нами, либо мертва». «А вот это уже совсем нехорошо», сказала тень. «А у меня от последней фразы мороз пошел по коже. Судя по всему, церемониться со мной никто не собирается». «Я все понял», донесся ответ мужчины. «Выполним». Послышался звук открываемой двери, потом шорох сена, по которому ступали ногами, и с меня стянули серую ткань. Я моргнула, привыкая к свету, Судя по всему, уже был день. Я скользнула взглядом по помещению. Это был амбар. Не слишком большой. В углу копошились парочка ослов, неторопливо жуя сена. В небольшом оконце под потолком виделся солнечный диск. Женщина, голос которой я слышала, сюда не вошла, вероятно, стояла за дверью. Тень внюхалась, но запах сена перебивал все остальные. «Леди Хайтерн, вижу, вы пришли в себя». Сказали мне. Передо мной стоял тот самый мужчина, которого я видела в переулке. Теперь я могла его рассмотреть. Высокий, с тонкими губами и четкими скулами, лицо выразительное, глаза серые, крепкий мощный торс и жилистые руки. Мужчина наклонился и помог мне встать на ноги, стряхнул сено с моих волос. Извиняюсь, за столь непрезентабельное место. Нам пришлось вас принести сюда довольно неприятным способом. Надеюсь на понимание. Мы не желаем вам зла, но и открывать ваше местоположение пока не хотелось бы. Я усмехнулась. Да уж приятное знакомство с теми, кто являлся моими сородичами. Вы сказали, что вы тени. Зачем вам я? Спросила я настороженно. Он усмехнулся. Но глаза его при этом оставались серьезными и даже хмурыми. На секунду моя драконица заметила в них узнаваемый стеклянный отсвет. «Подчинение? Бред! Передо мной тень, я уверена!» И все же талика сомнений появилась. «Вижу, вы совсем не в курсе происходящего. Пожалуй, я вас кое в чем просвещу». Он указал мне на тюк с сеном. «Давайте присядем. Кресло предложить не могу. Но в ногах правды нет. А разговор у нас не короткий». Я послушно прошла и села. Спорить не видела смысла. Да и уверена была, рискни я сейчас сопротивляться и бежать. За стенами амбара меня точно поджидают. Мужчина скинул еще один тюк и поставил его напротив меня. Сел. Для начала позвольте представиться. Граф Тейлор Шайер. Ваше имя я знаю. Наша с вами встреча затянулась. Мы хотели ее устроить еще когда ректор Лейн был в увлекательном путешествии на границе шейрохозского леса. Но, к сожалению, что-то пошло не так. Тень охнула. Так это они подстроили. И отъезд ректора, и нападение на Лейлу. Я скривила губы. Встретиться хотели со мной. А выкрасть пытались мою сестру. Интересно получается. Граф вздохнул. Досадное недоразумение. «Видите ли, леди Аяна, многие из нас не видели вас в лицо, а ночью все кошки серы. Ребята перепутали». «Врет», — уверенно заявила тень. «Они хотели на тебя через нее воздействовать. Перепутать вас невозможно, либо их ребята полные идиоты». Я была совершенно согласна с драконицей. Но вслух говорить об этом не стала. Я продолжала слушать. «Тейлор прекрасно понял, что я не доверяю ему». Усмехнулся но даже не постарался опровергнуть сказанное, словно ему было плевать. «Хотя, знаете, ваша сестра не помешала бы нам. Будь она сейчас здесь, не пришлось бы вести лишние разговоры». «Подленько», — протянула тень. «Как видите», — продолжал мой арестант. «Я с вами честен». «В белых тапочках видели мы такую честность», — подметила драконица. «Мы и без вас это понимаем». Я приподняла голову. «Вы так и не ответили на вопрос. Вы защитники? Или, может, легионеры?» «Ни то, ни другое», — спокойно сказал граф. «Мы — небольшая группа теней, оставшихся в живых и пытающихся выжить дальше. Мы не входим в состав ни одной из вышеназванных групп». Снова лжет. «Мы с тобой видели глаза тех, кто напал на Лейлу. Это были легионеры!» — напомнила мне драконица. «Интересно, что может связывать легион с тенями?» Разве первые не выступают против вторых? Что-то во всем этом не так. Мне тоже история начинала казаться все более запутанной. В том, что тень, сидящая напротив меня, и нападавшие на сестру имеют тесные взаимоотношения, он не опротестовал. Он не в курсе, что я узнала в них легионеров? Допустим. Но это ставит под сомнение все, что говорит граф Тейлор. И я начала более внимательно его слушать. — С вашим появлением, — продолжал он, — у нас появилась надежда, что мы сможем вновь возвыситься, как в былые времена, вернуться на свое законное место. Тени снова могут встать на вершине власти. — Очень любопытно, — протянула я. — И почему же это связано с моим появлением? Что помешало вам воспользоваться своим правом ранее? Он поморщился. Как вам сказать, леди Хайтерн? — Скажите, как есть, — предложила я. Граф сощурился. «Дело в том, что кровь в нас смешанная, а вы — самая настоящая чистая тень. Уверен, если мы раскроем вашу память предков, то сможем увидеть довольно хорошую родословную». Я нахмурилась. «Моя родословная остается загадкой даже для меня. Но что значит «у вас смешанная кровь»?» У Тейлора глаз нервно дернулся. Я явно задела не слишком приятную тему. И все же он ответил, не всех теневых драконов истребили, были те, кто смог спрятаться. У других драконов таких было мало, кто готов был принять нас, но все же они нашлись. В попытке исчезнуть с глаз ищеек тени создали смешанные семьи, взяли чужие фамилии. Так появились мы, дети двух кровей. Сейчас этим никого не удивишь. А тогда никто бы и подумать не мог, что в обычной семье драконов кто-то является тенью. Кому-то из нас повезло, и передалась магия теней. Кто-то не получил ее совсем. Но все это время мы старались не терять друг друга из виду. Есть сумрачная магия или нет? Все мы, потомки теней, на одной стороне и готовы поддержать сородичей. Вот только заявить о своем праве мы не можем. И вот пришли вы, леди Хайтерн, истинная драконица теней, чистая кровь. Мы готовы подчиниться и пойти за вами. Сейчас, во время волнения народа, вы могли бы найти много приверженцев и выступить против нынешней власти. Я бы даже пророчил вам большее. Королевский трон. Он вопросительно посмотрел на меня. Я усмехнулась. Из девочки-пустышки в королевы? Какой головокружительный жизненный взлет! Вот только что-то мне подсказывает, что подоплека этой сладко расписанной перспективы горькая, как полынь, и падать я буду болезненно с вершины на самое дно. Скорее всего, переломаю все кости. «Вы хотите, чтобы я возглавила армию теней?» — спросила я прямо. «Мое имя стало слишком весомым в массах, и вы желаете им воспользоваться, не так ли?» Поставить на пьедесталой такую иконку, чтобы народ смотрел и верил в истину власти, а я как болванчик кивала бы всем головой. Не подскажете, кто будет дергать этого болванчика за нитки?» Драконица внутри меня хмыкнула. «Мы слышали, какой королевой они желают нас сделать. подчиненной некой особе. Соломенная владычица, вот кем мы будем». Граф молчал, насмешливо смотря на меня. «В очередной раз не собираясь опровергать мои предположения». «А если у меня нет столь грандиозных планов?» — спросила я. Он приподнял бровь. «Вы намекаете на ваш возможный отказ?» Я кивнула. Тейлор развел руками и демонстративно медленно протянул. «Мы, конечно, его примем. Но я бы не торопился давать поспешный ответ. Ваши сестры в институте никем не защищены. Наш доверенный находится очень близко от них». «Стоит лишь приказать и...» Он щелкнул пальцами. «Зачем рисковать их жизнями?» Кривая усмешка располосовала его лицо. «Да чего же он неприятен?» — подумала я. «Почему меня так воротит от него, словно я смотрю на падаль?» «Потому что он враг», — напряженно проговорила тень. «Я вижу чуть больше, чем ты. Его дракон мерзок. Я не знаю, что с ним произошло». Может, поразило какое-то страшное проклятие, но он жуток. Черные крылья с подпалинами, изъеденные какой-то страшной заразой. Они выглядят, словно огромные язвы, и в них клубится тьма, как червяки. Они жрут его. А видела бы ты его морду? Полускелет с шипами по всей шкуре. А Яна, эти тени очень странные и жуткие. Не соглашайся ни на что». Нам нужно выбираться отсюда. Хорошее предложение. Вот только как? Мне сейчас очень понятно объяснили, что может стать сестрами, если я откажусь. «Вы можете дать мне время подумать?» — попросила я. «Могу», — Тейлор поднялся. «Хотя не вижу в этом смысла. Если вы хотите просто затянуть время, то это глупо. Это место сокрыто стеной забвений, поэтому вас не услышат». Можете и не звать никого. Никакие связи с лордом Лейном не сработают. С сестрами тоже. Вам не на кого надеяться, леди Аяна. Но если вы все же настаиваете и желаете поразмышлять, я дам вам время. Но недолго. До заката. Едва солнце коснется горизонта, я вернусь за ответом. И уверен, он будет положительный. Граф развернулся и вышел. Прикрыл за собой ворота амбара. Послышались неодиночные удаляющиеся шаги. Я была права. Женщина, голос которой я слышала, ждала его. Я просидела, пока шаги совсем не удалились. Тихо встала, прошла к воротам и осторожно налегла на них, пытаясь открыть. Те были заперты снаружи. Мало того, тут же послышались голоса. «Леди, не стоит и пытаться», — сказал хрипловатый бас. «Амбар на магическом засове». — добавил свистящий тонкий голосок. — Да, и мы вас охраняем, — закончил Гнусавый. Я вздохнула и отошла. Значит, и меня одну тоже не оставили. Поудобнее устроилась на тюке сена и задумалась. Вот это я попала. Тени, которые совсем не похожи на теней. Третья сила между приверженцами и легионерами, имеющая с последними явную связь и я, которую хотят сделать марионеточной королевой. Я вспомнила слова звонны. Когда на кону жизнь близких, выбор невелик. Сделав его в пользу моих новых знакомых, закончу я так же, как друидка. Интересно, кто та женщина, которую я слышала за амбаром? Почему ее голос казался мне знакомым? Он был измененным, скорее всего, особо находилась в драконьем обличии если бы я только могла услышать его еще раз, чуть громче. Я встала и начала нервно ходить по сараю. «Выбор всегда есть», — повторяла я про себя. Но я не собираюсь его делать. Для меня было важным придумать, как выбраться отсюда. «Думай, думай, тень», — умоляла я. Пошла к стене и встала к ней, упершись руками, пытаясь ощутить и понять, в какой стороне институт. Тень ушла в подсознание, направляя зов ректору. А вдруг все же получится пробить стену забвения и докричаться до Реймонда или до Нейта. Знать бы еще, где я нахожусь. Что там за стенами Амбара?! Зов закрутился вокруг меня, метнулся по помещению. Глухо и громко закричали ослы. Я вздрогнула, посмотрела в сторону животных. Один из ослов дернул длинным ухом, взирая на меня и вытянув морду, повторил. ⁇ Ия! Я вздохнула. Похоже, они единственные, кто услышал зов. Тень хмыкнула. Уши у них большие, все слышат. Вот и орут. Я обреченно села на деревянный пол. Что нам делать? Думать, — ответила тень. Размышлять. Мы не можем выбраться отсюда. За стенами нас охраняют. Наш зов никто, кроме ослов, не слышит. Это и я знаю, — сказала я вслух. Зов не слышат, — задумчиво продолжала драконица потому что он завязан на связи. На нее поставленная заглушка. Если бы мы могли просто позвать, покричать там так громко, чтобы нас услышали. Я вскочила. Геката, у нас нет связи, он просто меня слышит. Он мой фамильяр. Нам нужно звать его. Мне необходим ветер, чистый воздух. Я провела взглядом по стенам амбара. Добротное строение. Без щелей. Подняла голову. Крыша, стеленная, держится на балках. И под самым верхом небольшое окошко. Солнца в него уже не видно. Но мне оно и не нужно. Тень сразу поняла мой план. И уже через минуту я стояла в образе драконицы, вытягивая шею и чуть слышно выдыхая в оконце всего одно слово. «Гикато!» Легкий ветерок подхватил его и понес по воздуху. «Гикато!» — повторила я, смотря, как шелохнулись листья на ближайшем дереве. ГИКАТО! Ожидание потянулось долгими минутами. Я ходила по амбару не в состоянии найти себе место. Услышал ли меня мифик, и где он находится? Он пропал в том вихре, а если его выбросила невесть куда, где он меня не может услышать? Неторопливо к горизонту уходило небесное светило. Я могла только предполагать, что и мое время тоже уходит. Становилось сумрачно. Неужели мифик не услышал меня? Ветер не смог донести до него мой голос? Геката не смог понять, где я? Но ведь он всегда меня находил. За стенами послышались шаги. «Тень!» — позвала я. «Кажется, помощи не будет». Она сделала глубокий вдох и выдох. «Выбор есть всегда», — произнесла тихо. Ее голос морозом отозвался по коже. Стало страшно от того, что я поняла, о каком выборе она сказала. Медленно открылись ворота амбара. «Наша смерть не позволит им причинить вред нашей семье», — шепнула драконица. «В этом уже просто не будет смысла. Но не жди, что мы уедем, не забрав никого с собой. Пусть запомнят меня истинную тень». «Добрый вечер, леди Хайтерн!» — проговорил входящий ко мне граф Тейлор. «Вы готовы принять мое предложение?» Я встряхнулась, обращаясь в драконицу. Приподняла призрачные дымчатые крылья и издала воинствующий рев. Граф молниеносно изменился. «Жуткая абразина!» — уставилась на меня. Я внутренне содрогнулась. Он и правда выглядел страшно и отталкивающе. «Это неправильный выбор!» — прорычал Тейлор. На его голос в амбар ворвались двое охранников. «Я сам с ней расправлюсь», — самоуверенно заявил граф и ухмыльнулся, обнажая жуткие клыки. Я вспомнила все, чему нас учил Райток. Вот только передо мной были не боевички с моего курса, а опытные тени. Успешно увернувшись от моих первых ударов Тейлор снес установленный мной щит, разорвав его пополам. Сразу три огненных шара опалили мне кожу. Тень взвизгнула и направила ответ. Он достиг цели. Один из драконов-охранников, что с интересом наблюдал за боем, завертелся юлой, объятый туманным заклинанием. Вихрь сминал и бил охранника о деревянный пол. Амбар заскрипел. Я успела увернуться от плетки тьмы, выкинутой графом, но та все же полоснула по крылу. А потом все завертелось, словно в кошмарном сне. Ослы, перепуганные боем, рванули в открытые ворота. Меня сковали невидимые тиски. Тейлор продолжал скалиться, сжимая мое тело и ломая кости. Тень смогла вывернуться, тиски разорвало, и я выдала огненную струю. Граф не успел отшатнуться, и та опалила его морду. В ответ мне тут же прилетело ударом по силе, сравнимым с ударом наковальней. Я ударилась о стену. Та хрустнула, впиваясь сломанными досками в крылья. Меня скрутило и шибануло об пол. Мысленно я попрощалась с жизнью. И именно в этот момент услышала яростный клёхот мифика. А следом в ворота амбара внесся огромный черный дракон. «Они пришли!» — едва слышно шепнула тень. «Держись, Ая! Помощь пришла!» Крылья драконов замелькали перед моим затухающим взором, заполыхали яркие огни драконьего пламени, жаром пронеслось от вспыхнувшего сена и загоревшихся балок амбара. Крах-ках-ках! воинствующе кричал Гиката. Все вокруг замелькало, завопило, забилось в смертном бое. Мои глаза медленно закрылись, и сознание потянуло куда-то вниз, в темноту. А потом моей морды коснулась чешуйчатая лапа, и я была совершенно уверена, что это мрак. Вы пришли? Непослушными губами шепнула я, ныряя в глубину, уносящую меня в полную тишину. Реймонд Лейн Он так и не смог подойти к ней на панихиде. Слишком много людей было вокруг, слишком много глаз. А как хотелось обнять, сказать хоть пару утешительных слов и успокоить ее! Мрак ругался. Нужно было ей сказать. Она имеет право знать. Нет, — сопротивлялся Рей. Все должно быть достоверно. Мы уже близко к цели. Близко к тому, чтобы окончательно потерять Аяну, — не унимался дракон. Мы расскажем ей все, как только придет время. Пытался успокоить его Рэй. Не сейчас. Уверен, она все поймет. Мрак рыкнул. Идиоты. Какие же вы все идиоты? Она тень! С ней нельзя так. Услышь меня. Рэй хотел бы все рассказать о Яне. Но на кону было слишком многое. И в первую очередь сама тень. За нее он боялся больше всего. И когда поздним вечером Мрак вдруг сказал... «Я не чувствую Аяну». Герцог начал заметно переживать. Он попытался настроить с девушкой связь, но не вышла. Та билась о глухую стену и замолкала. И хотя время было позднее, он направился в комнату Аяны. Распорядительница Маргарет Хмуро посмотрела на ректора, когда тот прошел мимо. Но что-либо спросить не посмела. В комнату он постучал немного помешков, все же Аяна жила не одна. А когда открыла лейла, понял, что переживал не зря. Судя по виду, она даже не пыталась лечь спать, а в глазах девушки стоял страх. Рэй вошел и увидел Найли, сидящую у стола и что-то вычерчивающее на листке с землей. «Где Аяна?» — с порога спросил он. Найли тут же поднялась и дрожащим голосом сообщила. «Я пытаюсь начертить призрачный путь. Может, он подскажет, где она?» Рэй стремительно прошел к столу. Посмотрел на лист, земля на нем слегка шевелилась, выстраивала тонкую дорожку и тут же путалась. Что произошло? Герцог едва сдерживал себя. Мрак выл. «Говорил я тебе, все рассказать нужно!» «Сейчас же объясните, что произошло!» — приказал ректор девушкам. Говорили они сбивчиво. Рэй понял, что Валерита дала Аяне какой-то артефакт. Та отправилась за ингредиентами для зачетной работы. И уже несколько часов не возвращается. Сначала Лейла и Найли думали, что она просто задерживается. Может, не все было в лавке, которую посоветовала ей декан артефакторики. Но время шло, а Аяна не возвращалась. Вместе с ней пропал и мифик. «Почему вы сразу не обратились ко мне?» — негодовал герцог. «Мы пытались найти ее своими силами», — растерянно ответила Найли. «Не могла же она сквозь землю провалиться». «Своими силами!» — рявкнул Рэй, заставив девушек вскрикнуть. И тут же выругал себя. «Они не виноваты. Если уж Аяна не доверяла ему, то о каком доверии ее сестер можно было говорить?» «Оставайтесь в комнате», — приказал он. «Если вернется ваша сестра или мифик, сразу же сообщите мне». «Вы ее найдете?» — с надеждой спросила Лейла. «Найду», — прорычал он голосом мрака даже если она правда провалилась сквозь землю. Он вернулся в свой кабинет, вызвал несколько доверенных ему стражей и приказал носом рыть, но искать все возможные пути Каяни. А сам направился к Валерите. О том, где вероятнее всего находится бывшая фаворитка, он даже не сомневался. В его покоях, его замка. Что еще больше разозлило Рэя. «Кажется, мы ей дали знать, что между нами все кончено!» Пока ты не вышвырнешь ее из своей койки, она не уйдет, спокойно парировал мрак. Это же веверно. Тем более ты старался быть с ней мягким, а мягкость всегда воспринимается за слабость. В данном случае слабость перед чарами валериты. Она уверена, что сможет всегда тебя вернуть. По крайней мере, таким способом. Мы старались с ней не ругаться, напомнил Рэй. Мы боялись, что она может напакостить Аяне. И, как видишь, не зря обоялись, — подметил дракон. Но теперь-то уж терять нечего. Эта фраза прозвучала перед тем, как герцог открыл двери таким ударом, что осыпалась штукатурка. Валерита молниеносно вскочила с кровати. Тонкая, струящаяся ткань пеньюара соблазнительно обтекала все прелести женщины. Вот только ректору они были уже не интересны. Рэй! — выкрикнула она, наигранно возмущенно. — Что за манеры? «Кто тебя так разозлил? Иди ко мне, я успокою!» Валерита потянула вниз одну из бретелек соблазнительного наряда. Герцог быстрым шагом пересек комнату и ухватил любовницу за горло. «Ты действительно хочешь узнать, кто меня так разозлил? Ты!» «Я?» — захрипела Виверна, хватаясь за его руки и стараясь оттянуть от себя. «Что за артефакты дала Яне?» — прошипел Рэй в лицо бывшей любовницы. «Куда он ее перенес? Женщина начала закатывать глаза. «Рэй! рей, отпусти! Рэй, я сейчас задохнусь!» Он швырнул ее на кровать. «Где Аяна?» Валерита вся подобралась, потирая горло, еле слышно проговорила. «Я не знаю. Может, у себя. Я не слежу за ней». Герцог сощурил глаза, ставшие узкими, драконьями, и начал медленно подступать к кровати. В голосе его явно прозвучали угрожающие нотки. «Не играй со мной, Валерита! А я, она воспользовалась твоим артефактом и пропала! Куда ты ее отправила?» Виверна поползла по шелковым простыням, рухнула на пол, вскочила и бросилась к балкону. Тот был заперт. Она остановилась, оглянулась. В глазах ее появился страх. Женщина медленно и обреченно повернулась к герцогу и заломила руки. Я ничего не знаю. Я лишь хотела помочь ей с заданием. Да, дала артефакт. Тот должен был перенести ее в лавку к мышероне У того продаются необходимые ингредиенты для Приперуса. Больше я ничего не знаю». «Врешь!» Ректор молниеносно оказался рядом, ухватил Виверну за запястье и, притянув к себе, рыкнул ей в лицо. «Последний раз спрашиваю. Где Аяна? Куда ты ее отправила?» «В лавку к Машироне!» — закричала она, глядя в его глаза. «Не веришь? Свяжись с ним!» «Я его предупредила, что придет моя адептка, чтобы он все подготовил!» «Ты же знаешь, у нас в Академии нет компонентов для составления Приперуса!» «Рэд, пусти, мне больно!» «Будет еще больнее!» — пообещал герцог, сжимая ее руки. «Да, ни в Академии, ни в Хосблоке действительно нет компонентов. Но все составляющие для Приперуса есть на кафедре вышмагов. И ты об этом знаешь. Но ты отправила девушку в город!» Лицо Виверны стало жалостливым. В глазах появилась глухая мольба. «Все в институте знают, что я в плохих отношениях с деканом Эллиотом. Он не дал бы ничего для моего предмета. Он всегда все делает назло артефактором». Рэй криво усмехнулся. «Это твоя личная неприязнь с деканом Эллиотом. Каяне она не имеет никакого отношения». Он сильнее сжал Виверну. Валерита вскрикнула. Рэйс ощурился. «Где Аяна?» Лицо вверно изменилось. Женщина оскалилась. «Да что ты заладил, Аяна! Аяна! Она тебе не безразлична, так? Я лишь хотела помочь ей, не более. И где она сейчас, понятия не имею. Может, где-то гуляет. Ты об этом не подумал? Забыл, что она с твоим сыном зажимается? Сначала к нему сходи, узнай». Мрак глухо зарычал, пропуская последние слова мимо ушей. «С каких пор ты вдруг возжелала помочь ей?» Валерита болезненно усмехнулась. «Я обычная женщина, и мне не чуждо сострадание. Я видела, как она переживает из-за смерти друидки. Мне просто стало жаль ее». «Жаль?» Дракон снова перехватил ее за горло, крепко сжимая пальцы. «Слушай меня, Валерита, если я узнаю, что ты причастна к исчезновению Аяны...» «Пеняй на себя!» «Ты угрожаешь мне из-за тени?» — Прохрипела Валерита. «Забыл все, что было между нами? Она тебе важнее, чем я?» Рэй едва сдерживал мрака, чтобы тот не ударил женщину. Дракон бесновался. «Отдай ее мне! Я уж выбью из злобной виверны признание!» Герцог рыкнул и отшвырнул ту в сторону, пока мрак и правда не решил расправиться с Валеритой. Та упала на пол, села, поджимая под себя ноги и всхлипывая. «С ее появлением ты стал совсем чужим, жестоким. Неужели у тебя нет ни капли сострадания ко мне? А как же наша любовь?» «Сострадание? Любовь? А ты их заслужила?» — скривил губы Рэй. «Или тебе напомнить о звоне? И не смей сейчас мне говорить, что это не ты воздействовала на друидку!» Ректор сунул руку в карман и достал небольшой амулет, серый невзрачный камень на кожаном ремешке. Швырнул его Валерите. «Узнаешь?» Виверна шарахнулась от него, как от прокаженного. Рэй подошел к женщине. Валерита подняла на герцога умоляющий взгляд. «Я не виновата!» – прошептала она одними губами. «Меня заставили! Прошу тебя, поверь!» «Поверить?» Он склонился и, схватив ее за локти, Встряхнул, поднимая и заставляя встать на ноги. Но женщина отказывалась стоять. Она рухнула на колени, обняла Рэя за ноги. «Умоляю, не убивай! Если бы я не воздействовала на нее, меня саму бы убили!» «Кто стоит за тобой и куда то отправила Аяну?» — повторил свой вопрос Рэй. «Я не знаю, где Аяна!» Дрожа всем телом, торопливо зашептала Виверна. «У меня был приказ отправить ее в безлюдный переулок, где тень должны были ждать. Но я понятия не имею, куда потом ее увели. Уж точно не оставили в городе». «Кто тебе приказал?» Реймонд мрачным изваянием стоял над бывшей любовницей. Та вскинула голову, по щекам ее бежали слезы. «Пощади, Рей! Я не могу сказать, ты же понимаешь. Со мной произойдет то же, что и со звоной!» Герцог внутренне застонал. «Дура! Зачем ты ввязалась в это?» Она всхлипнула. «Они обещали, что тень больше не помешает нашей любви!» «Снова врешь!» — выдал за Рея мрак. «Ты же воздействовала на звону еще до встречи с тенью!» «Не вру!» — выкрикнула она. «Ты был обещан мне! За помощь!» «Они говорили, что моей наградой станешь ты!» «А потом появилась она! Это все из-за нее!» Мне пришлось снова им помогать, потому что они начали угрожать, что ты все узнаешь. Я не могла этого допустить. А потом мне предложили совсем избавиться от теней и попросили создать артефакт, который вынесет ее за пределы института и скроет след. Я сделала. Что с ней произошло дальше, я не знаю. Это правда, Рэй, поверь мне. И кто они сказать, ты не можешь, подвел итог мрак. Веверна быстро закивала. Рэй присел перед Валеритой и пробежался пальцами по амулетам на ее руках. «Умоляю!» Затряслась она в неистовой дрожи. «Не губи!» Он поднялся. «Куда ты выстроила портал?» «Крысиный переулок!» схлипнула женщина. «Нелюдимое место! Мне так приказали!» Реймонд выпрямился, подошел к кристаллу на тумбочке. «Атланта!» В отражении появился призрак. «Сейчас же отправь ко мне магистра Элиота и Илиаса!» приказал Рей. Уже настраиваю портал и отправляю им ваш вызов, отрапортовала Атланта. Что ты хочешь со мной сделать? испуганно зашептала Валерита, отползая к стене. Зачем тебе, деканы, вышмагой некромантики? Ты решил меня упокоить?» Это было бы слишком мягкосердечно». Да и судить тебя не мне, выдал Рэй. «Элиот и Илиас снимут с тебя запрет, и ты расскажешь все, на кого работала и кто охотится за Аяной. Я все, все расскажу. — быстро зашептала Валерита. — Не сомневаюсь, — кивнул Рей. От этого будет зависеть твой приговор. В комнате потемнело, в шаге от кровати разрослась воронка, и из нее вышли деканы. — Что происходит, ректор лэйн ошарашенно спросил Илиас, видя заплаканную виверну. Элиот поспешил накинуть той на плечи покрывало. Рэймонд вкратце объяснил происходящее. Деканы хмуро посмотрели на Валериту. Илиас усмехнулся. Ну что же, леди Гайри, приступим. Будет немного больно. Крысиный переулок чистотой не отличался. Жилых домов здесь практически не осталось. Когда-то давно здесь жили первые переселенцы. Потом город стал разрастаться, а этот район редеть. После и вовсе стал практически необитаем. Мрак внюхивался в землю и стены, пытаясь уловить запах Аяны. Валерита не соврала. Девушка здесь была. И кроме нее еще три четких свежих следа. Едва уловимая нить магии. Хорошей, добротной, темной магии. Давно Рэй такую не ощущал. Он провел носом по воздуху. Те, кто увел отсюда Аяну, вероятнее всего подозревали, что ее будут искать, и хорошо скрывали следы. Герцогу не в новинку было такое искать, и все же на это требовалось время. Мрак рычал, что его у них катастрофически нет. Солнце уже почти спустилось к горизонту, а Рэй все еще шел по следу, медленно, постоянно теряя нить и снова отыскивая ее среди путаницы магии, оставленной теми, кто увел Аяну. В какой-то момент ректору показалось, что он идет не туда. Запах девушки совсем пропал, а след, по которому пошел мрак, оказался тупиковым. Дракон взвыл. Они вели его по кругу и здесь спутали нечистые. И как я мог попасться на такую простую уловку? Теперь придется начинать снова из переулка. Фух! Сказал ему кто-то прямо над головой. Рэй задрал ее и увидел мифика. Тот кружил над ним, испуская громкое «фух, фух, фух». «Гекато!» — удивился герцог. «Где ты был? Где Аяна?» «Что значит тебя выбросили?» «Что? Где ее голос? Откуда ты его слышишь?» «Фух, фух, фух хух Выкрикнул мифик и устремился в совершенно противоположную сторону от той, куда до того шел ректор. Мрак вскинулся, обретая драконье тело, и понесся следом за Геката. Последние закатные лучи озаряли брошенные окрестности. Мифик летел дальше за них. Они преодолели пустырь и вынырнули за чертой города. Недалеко от кромки леса стоял полуразрушенный дом. Рядом с ним амбар. Рей сразу понял, что Аяна там. Ворота амбара были открыты, и сквозь них полыхнуло пламя. Мрак и страх за тень гнали ректора вперед. Из амбара вылетел дракон с опаленой шкурой, начал кататься по земле. Мрак ускорился, насколько это было возможно. А когда вместе с Геката они нырнули в амбар, Рэй ужаснулся. Таких драконов он еще не видел. Страшные, черные, изувеченные тьмой. Что за нечистые! Мелькнула у него в голове и тут же пропала, потому что он увидел тень. Она лежала, распластавшись, с порванным крылом. Серые глаза медленно затухали. Мрак издал воинствующий клич. Мифик, на лету перевоплощаясь в Грифона, и разразился диким клёкотом. Рея больше не волновала, что за дракона перед ним. «Только продержись, Аяна! Я уже здесь!» Он бросился на ближайшего к ней дракона. Два других не растерялись и кинулись на Гиката. Стены амбара затряслись. От ударов и всполохов пламени загорелась крыша. Горящие куски начали падать на дерущихся драконов. Серый жуткий монстр был неумолим. Рэй в какой-то момент даже подумал, что он не уступит ему в силе. Но вот мраку удалось сделать выпад и, настроив волну и мощь, буквально припечатать того к земле. Рядом с ректором рвала металгиката. Охранники оказались послабее противника Реймонда и медленно отступали. Мрак издал очередной боевой клич и уверенно лупанул по серому дракону. Тот нашел силы вывернуться, тяжелыми взмахами взмыл в небо, издав одинокое рычанье, и понесся прочь, припадая на одно крыло. Остальные бросились ему вслед. Мифик хотел кинуться за ними, но его остановил Мрак. «Гикато!» — выкрикнул тот, призывая Грифона. «Оставь их! Нужно унести Аяну, пока они не вернулись с подмогой». Да и амбар сейчас рухнет. Гекатор рванул к нему. Тень лежала на земле, едва дыша. Вокруг нее полыхала земля. Крах-ках-ках! Мрак провел лапой по морде тени. Вы пришли, тихо сказала она и обмякла.